18 6 ноября 1854 года лондон сэр теодор Феллон баронет соединенного королевства сэр теодор скажите а вы женаты спросила моя прекрасная собеседница мило покраснев и смущенно вертя в руках платочек был хмуро ответил я Но, вы недолго. — Вы не подошли друг к другу? — кокетливо улыбнулась Катриона. — Ее убили, — жестко ответил я, — практически сразу после нашей свадьбы. Я пытался сдержать себя, но неожиданно перед моими глазами появилось милое, улыбающееся лицо Сонечки, ее ямочки на щеках, зеленые глаза, чуть широкие скулы. А потом вспомнился ее окровавленный истерзанный труп, и мои кулаки непроизвольно сжались, а в глазах предательски защипало. Вам ее, наверное, очень не хватает, вздохнула Катриона и взглянула на меня с жалостью и сочувствием. Простите меня, я не хотел оберегить ваши раны. Вместо от этого я прочитал стихотворение. Рассказанное мне Соней, когда после нашей единственной брачной ночи мне пришлось уезжать. Прочитал по-русски. Ты не расслышала, а я не повторил. Был Петербург, апрель, закатный час, сияние, волны, каменные львы. И ветерок с нерой договорил за нас. Ты улыбалась. Ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет... «Черемуха в твоих руках цвела!» «Вот и наша жизнь прошла, а это не пройдет!» Помнится, я тогда спросил у нее чье-то стихотворение. Сонечка засмеялась, чмокнула меня в нос и сказала «Георгия Иванова, невежда, наверное, лучшего поэта русской миграции». Потом я купил томик его стихов, но смог прочитать лишь биографию поэта. Почему-то даже мысль о других его стихах слишком уж больно напоминала мне о моей любимой. А стихотворение это врезалось в память. Спохватившись, что Катриона не понимает русского языка, я перевел ей текст стихотворения как смог. Она долго молчала, а потом сказала, как бы я хотела, чтобы это было про меня. — Желаю вам, мисс Макгрегор, — ответил я чтобы ваша жизнь была долгой и счастливой, и чтобы вам не пришлось пережить того, что пришлось пережить ей, или автору этих строк. — А Санкт-Петербург действительно так красив? — неожиданно спросила Катриона. — Ты это самый красивый город в мире, — сходу ответил я, вспомнив перламутровый блеск белой ночи, мосты, выгнувшие лебедины шеи над сонной невой и плывущий из Ладоги финский залив корабли. Как бы я хотела его увидеть, тут она вдруг ойкнула. В беседку вошел сэр Стефорд собственной персоной. Увидев нас, он отвесил легкий поклон и сказал, — Сэр Теодор, нам нужно срочно покинуть голландский дом. Ваши вещи уже упакованы и перенесены на Матильду. «Мисс Макгрегор, вам также следует немедленно вернуться в ваши комнаты, причем прямо сейчас, без всякого промедления». В беседке нас уже поджидали трое. Двое мужчин в штатском, но с несомненной военной выправкой, и дама квадратных пропорций, и с такой же квадратной физиономией. Последняя отконвоировала, иначе это и не назвать, моих спутницу в направлении голландского дома». Увидев это, я попытался было вступиться за Катриону, но тут же почувствовал, как что-то твердое уперлось в мою спину. А один из моих спутников скрипучим неприятным голосом предупредил меня. — Сэр Теодор, держите рот закрытым. Вот так. Молодец. Сэр сефорд молча шел впереди нас, словно поводырь. А двое его подручных поволокли меня под руки под мелким холодным дождем к Темзе, где у Москвы нас ждала моя старая знакомая Матильда. На пароходе мне завязали глаза черной косынкой и стянули руки за спиной, после чего втолкнули в какое-то помещение, усадили на табуретку и заперли на ключ. Сколько я там сидел, не знаю, но прошло никак не менее часа или двух Когда меня вывели из моего узилища и снова куда-то потащили. И вот, наконец, косынку сняли свои глаз, и после того, как мои глаза снова привыкли к свету, я увидел двор лондонского Тауэра, где мне недавно уже пришлось побывать. Затем кто-то развязал мне руки, и вскоре я с наслаждением растирал их, пока меня вели в одно из зданий королевского дворца тюрьмы. Сначала сэр Стефорд провел меня в подвал здания, где я увидел дэйбу, кнуты, щипцы, а также некоторые другие приспособления для членов вредительства. Ну что ж, весьма приятная обстановка. Не бойтесь, сэр Теодор. Этот реквизит не для ваших апартаментов, пошутил сэр Стефорд и хрипло рассмеялся. Я очень надеюсь, что вам он не понадобится. Хотя среди обслуги Тауэра есть люди, которые еще не разучились правильно пользоваться этими инструментами для задушевных бесед. А теперь пойдем, посмотрите, где вам предстоит отныне жить. Комната, куда меня привели, несмотря на скромную обстановку, все же выглядела намного приятнее, чем пыточная. Большая кровать с сырыми простынями, тазик с водой кусочек мыла на деревянной тарелочке, ночная ваза, небольшой столик и колченогий табурет рядом с ним. И, как говорится, все. Ну, хотя бы потолки здесь высокие. Единственное окно было забрано решеткой и находилось на высоте не менее двух с половиной метров. Доказав на лежащий в углу чемодан, сэр сефорд сказал с кривой усмешкой, «Ваши вещи, сэр!» По крайней мере, те из них, которые мы сочли нужным вам предоставить. И что же мне теперь делать? Я постарался, чтобы моя физиономия выглядела испуганной и глупой. Располагайтесь и чувствуйте себя здесь, как дома. Мой провожатый сделал щедрый жест рукой, словно барыга-хозяин, сдающий курятник в Сочи дикарю, приехавшему отдохнуть на юг из колхоза сорок лет без урожая. Впрочем, если будете себя хорошо вести, то вам разрешат ежедневную прогулку, а также предоставят право заказывать книги из библиотеки Тауэра. Кроме того, у вас сегодня будут посетители. Кто именно, вы увидите. — А на вопрос, за что мне такое счастье, вы мне, конечно, не ответите, — ехидно спросил я. — Вы удивительно проницательны, сэр Теодор. — сказал сэр Стефорд и с издевательским полупоклором «покинул меня».